Глава 6 Себастьян поведал много интересного, но Кристофер пока решил сосредоточиться на тайнике. Отправляться ночью на поиски спрятанного было равносильно самоубийству, поэтому вылазку отложили до утра. Сначала он обговаривал с двумя гвардейцами прошедший допрос пленника и строил планы на ближайший день. В момент обручальное кольцо слабо замерцало ладони обожгло болью. Живот пронзила сильная резь, от которой начальник гвардии сгорбился и сжал пальцы правой руки в кулак. Дыхание перехватило от внезапно накатившего спазма. «Продолжим чуть позже», — на выдохе проговорил он. На полпути к башне Кристофер испытал совершенно иное чувство. По телу разлилось приятное тепло. Ему вспомнились горячие источники Блис-Эрты. Когда он жил в родовом замке, в свободное время ему нравилось проводить вечера в каменных купелях с мокрым полотенцем на голове. «Что с ней происходит?» Озадачился гвардеец, ничего не понимая, и поспешил внутрь здания. У дежуривших на первом этаже гвардейцев он узнал, что последний раз принцесс увидели, поднимающийся по лестнице на свой этаж. Поэтому Кристофер сразу решил проверить спальню, где и нашёл Алиту, лежащей неподвижно на правом боку возле кровати. Веки плотно сомкнуты, ладони в районе живота. На паркете и на платье виднелись пятна крови. Драконье чутье подсказало, что возлюбленная жива, но пребывает в каком-то странном состоянии. Кристофер выглянул в коридор и крикнул первой попавшейся на глаза служанке, чтобы позвали Малиса. Затем подошёл к принцессе и присел рядом. Он осторожно приподнял ей голову и, вытащив платок, промокнул верхнюю губу от крови. Драконица нахмурилась и недовольно заёрзала. «Ты спишь?» — озадаченно спросил гвардеец. В ответ — молчание. «Алита!» Она ничего не ответила, а только попыталась перевернуться на спину. Бросив платок на тумбу, Кристофер аккуратно поднял любимую, положил на кровать, убрал запачканные кровью пряди с лица, а затем стащил туфельки. Принцесса лишь сопела носом, всё ещё не двигаясь. Она удивительно крепко спит. Гвардеец перевёл взгляд на дверь. «Где же Малис? Её нужно осмотреть!» «Свет!» — послышался слабый голос с лёгкой хрипотцой. «Что?» — Кристофер склонился к жене. «Какой свет?» «Голубой свет. Такой красивый!» Алита заворочалась, пытаясь поудобнее устроиться на кровати, и, не открывая глаз, улыбнулась. Затем её лицо расслабилось и она вновь засопела. «Что за голубой свет?» Гвардеец выпрямился, одарив озадаченным взглядом супругу. Она казалась умиротворённой, и ничто не говорила бы о беде, если бы не пряди, пропитавшиеся кровью на подушке. Около двери послышались быстрые шаги, а затем та резко распахнулась. На пороге возник целитель и встревоженно, глянув на подопечную, прикрыл за собой створки. «Снова приступ?» С нескрываемой дрожью в голосе спросил Малис. «Вероятно, я не знаю. Я почувствовал боль». Кристофер поднял руку с обручальным кольцом и пришёл сюда. Она лежала на полу, вот здесь. Я перенёс её на кровать. Кажется, она... Просто спит. Малис взял табурет и присел около Алиты. А гвардеец встал у изножья кровати. Он с тревогой в сердце наблюдал, как целитель водит ладонями над хрупким телом возлюбленной. Леди Алита крепко спит. Царапина такая же, как перед отлётом в громовой замок. Нити разорваны. скверна тоже без изменений. Заключил Малис. «Всё, как и прежде». «Это именно сон?» Кристофер сделал акцент на последнем слове. «Это очень похоже на то состояние, в которое она впала в ночь нападения». Целитель встретился взглядом с гвардейцем и для большей важности или по привычке поправил очки. «Это сон, я уверен». С небольшим раздражением ответил он однако затем добавил чуть более мягко. «Не беспокойтесь, никаких сомнений быть не может. Поверьте, за столько лет практики я повидал много случаев и с лёгкостью могу отличить сон от обморока или же, скажем, комы». Ответ удовлетворил Кристофера, хотя накатившее волнение за любимую не испарилось. Ещё какое-то время он стоял на месте, и глядел в бледное, спокойное лицо супруги, рассматривал молочные пряди, ловил каждое подёргивание пальцев или движение век, а потом оставил спящую супругу на попечении целителя и служанок. Горничные принялись переодевать госпожу, а Малис хотел визуально осмотреть и обработать царапину. Напоследок гвардеец приказал служанкам не оставлять принцессу в комнате одну и обязательно сообщить ему, когда она проснётся. Однако в течение тех двух часов, что отсутствовал Кристофер, драконица продолжала крепко спать. Её не потревожило ни возня с одеждой, ни разговоры, ни даже хлопанье двери. Ужин подали в спальню, но и манящий запах не заставил принцессу открыть глаза. Аппетита не было, но гвардеец с усилием воли запихнул в себя овощное рагу с кроликом и выпил чай накалывая кусочки мяса, он думал о балите. Она очень любила крольчатину и точно пришла бы в восторг от таких нежных сочных кусочков. Покончив с трапезой, он попросил Варду оставить что-нибудь из еды в комнате. Принцесса не ужинала и, возможно, захочет есть, когда проснётся. Кристофер растопил камин посильнее, затем поставил кресло так, чтобы находиться лицом Калити. Подложив подушку под спину, он откинулся на спинку и посмотрел на возлюбленную. Её грудь равномерно поднималась, тонкие, изящные пальцы иногда подрагивали, нежные уста приоткрывались при вдохе, а молочные пряди переливались в лунном свете. «Моя жемчужина!» Горькая улыбка коснулась мужских губ. Он пообещал себе сделать всё, чтобы вылечить любимую. Просидев так около 20 минут, Кристофер встал, чтобы пойти к шкафу, где висел мундир. Во внутреннем кармане лежали письма из Верентиса, которые он получил ещё днём. Как всегда, одно послание от Ролины, другое от родных. Гвардеец повертел их в руках. Надо прочесть. Вдруг что-то важное. Но глаза едва ли разбирали чужой почерк на конверте. Потому Кристофер вернулся в кресло и отложил письма на столик, решив, что вернётся к ним позже. А сейчас немного вздремнёт, ожидая пробуждения Алиты. Он сладко зевнул. Его одолевала усталость. Веки налились свинцом и отяжелели. С каждым морганием ему требовалось больше сил, чтобы разлепить глаза. Ноги непроизвольно выпрямились, и их объяло идущее из камина тепло, а тело расслабилось на мягкой обивке. Накатило дремота. Ему снился Северентис. Родной город. Белокаменные дома с покатыми разноцветными крышами, пестрящие красками палисадники и клумбы. Цветочный аромат смешивался с запахом соли. Заходящее солнце приятно ласкало кожу. Лёгкий бриз трепал волосы. Кристофер вёл под руку свою супругу. Она улыбалась ему. Молочные пряди развивались на ветру. Юбка слегка выдавала округлый живот. Сквозь призму ночного видения сочилось счастье. Столь хрупкое и долгожданное. Чувство переполняло его до тех пор, пока в сон не ворвался крик ворона. Алита схватилась за живот и закричала. Её лицо исказило гримаса боли, а губы прошептали. «Помоги!» Между её ног полилась кровь. Она буквально хлестала, пачкая светлое платье, мостовую и всё вокруг. Последний миг ему показалось, что из живота, распарывая кожу длинным когтем, вылазит голова хищной птицы. Широко распахнутыми глазами Кристофер подскочил на кресле. Принцесса испуганно шарахнулась от него в сторону кровати. Гвардеец часто и глубоко дышал, по лбу стекали капли холодного пота. Нательная рубашка местами сделалась липкой и неприятно липла к коже. Гвардеец замотал головой, пытаясь прийти в себя. Образы кошмарного видения всё ещё стояли перед глазами. Алита стояла как вкопанная и с ужасом смотрела на него, что-то сжимая в руках. «Извини, я не хотел тебя напугать». Дурной сон. Буркнул он и тревожно огляделся. Через окно всё так же светила Луна. Хотя теперь её холодные лучи падали ровно на пол, они освещали западную стену. Кристофер достал карманные часы. Половина третьего. «Пожалуй, умоюсь». Принцесса ничего не ответила. Продолжая настороженно наблюдать за ним, Алита прошлась до кровати и присела на краешек. Она по-прежнему что-то нервно сжимала в пальцах. «Я рад, что ты пришла в себя», — с облегчением произнёс гвардеец, приглаживая мокрые после умывания волосы. «Угу». Драконица слабо улыбнулась, опустив взгляд в пол. Этот жест не понравился Кристоферу, заставил его насторожиться. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Что с тобой произошло?» Он приблизился к любимой. Я обнаружил тебя, лежащий на полу. Ты спала, но у тебя из носа сочилась кровь. Принцесса поджала губы, будто собиралась разреветься. Тресущимися руками она подняла на уровень груди конверт, при этом сминая пальцами желтоватую бумагу. Что в этом конверте? С тревогой спросил гвардеец и присел рядом с возлюбленной. Почему-то первая посетившая его мысль была о громовом замке и приёмных родителях. «Наверное, что-то срочное, раз ночью». «Что такое? Какие-то плохие вести?» Их взгляды встретились. В нежных фиалковых глазах закралась злость. Ноздри раздувались от бушевавшего внутри драконицы чувства. Кристофер был не в силах припомнить, чтобы хоть раз видел принцессу в таком состоянии. «Кто такая Ролина?» Холодно и требовательно произнесла она. Супруг невольно улыбнулся, поразившись семейному сходству. Как же сейчас сестра походила на своего брата-короля, порой пребывавшего в бешенстве? «Ах, это!» Видимо, тон показался Алите неуместно весёлым чего вопрос был задан повторно. Всегда нежный и ласкающий слух голос прозвучал необычно сурово. «Кто такая Ралина?» «Ралина — соседка моих родных в Верентисе. Я познакомился с ней этим летом. Она приглядывает за дядей и тетей, а еще исследует загадочную сферу под землей». «Спокойно», — ответил Кристофер. По всей вероятности, ответ не удовлетворил любопытство принцессы. «Что? Какой сферы? Почему она тебе пишет? Ты что, руководишь исследованием какой-то сферы? Ты не говорил мне об этом?» «Ничего». И... Тут Алита перешла на агрессивный вкрадчивый шёпот. Надпись на письме, сделана изумрудными чернилами. «А конверт?» Он пропитан женскими духами. Мы же оба знаем, зачем женщина так делает. Ну, а что? Кто-то делает это специально? Я думал это происходит случайно. Помню, как моя матушка душилась. Обычно она мочила подушечку указательного пальца, а затем мазала за ушами. От неё всегда приятно пахло жасмином. Вполне вероятно, если после такой процедуры взять бумагу, то та, скорее всего, тоже пропитается этим ароматом. Гвардеец пожал плечами, но, увидев расстроенное лицо супруги, нахмурился. — Что? — принцесса осеклась и как-то глупо моргнула. — Подожди, ты путаешь меня? — Алита, ты ревнуешь? Кристофер старался говорить как можно более ровным и спокойным голосом, но в душе шла борьба. С одной стороны, ему было смешно, ведь вся ситуация оказалась нелепой, а негодование супруги Милам. С другой стороны, она кипела, а значит, в следующий момент могла легко вспылить по другому поводу и совершить глупый поступок. «Я? Я просто...» Она вздохнула. «Я увидела письма». «А хорошо ли копаться в чужой переписке?» Гвардеец прищурился. «Ну, знаешь, ты положил их на видном месте. Я не хотела их касаться, но настойчивый запах духов меня привлёк. Вообще, я хотела разбудить тебя и предложить лечь в кровать. Ты спал, свесив голову на бок. Наверняка у тебя сейчас болит шея». «Спасибо за заботу», — съязвил он и выпрямился, расправив плечи. Шея и правда немного побаливала. Повисла неловкая тишина. Алита вертела в руках письмо и облизывала пересохшие губы, что делала всегда, когда волновалась. Кристофер глянул в район её живота. Ночной кошмар при первой же возможности напомнил о себе. Гвардеец содрогнулся. «Возьми». Драконица протянула письмо. Я не должна была его брать. Ты должна больше доверять мне. Поверь, у тебя нет поводов для ревности. Мне пришлось сотрудничать с Ролиной по долгу службы, потому что на тот момент она была единственным специалистом по теоретической некромантии в городе. Только спустя время я узнал, что она живёт по соседству. Но могу признать, Моя тётя хотела меня с ней познакомить. Напоминает, как она выглядит. Как сначала не взлюбил наглую девушку. «Ага». Принцесса с подозрением взглянула на него, а её рука с письмом безвольно опустилась на колени. «У меня с ней исключительно деловые отношения». Кристофер улыбнулся. «Пойми». По роду деятельности мне приходится иметь дело как с драконами, так и с драконицами. Я всегда проявляю тактичность и вежливость, соблюдая приличия и никогда не отвечаю на попытки выйти за рамки дозволенного. Он накрыл ладонью её холодные пальцы с письмом. «Алита, я клялся тебе в верности и не собираюсь нарушать своё слово». «Но почему именно она пишет тебе?» это... Ролина, а не кто-то другой. Почему она?» Суха, но уже не так грозно, допытывалась драконица. «Сейчас объясню. Сфера, которую я обнаружил в Берентисе, располагалась глубоко под городом. Из-за моей оплошности ролина провалилась под землю и повредила ногу. Пару раз я навещал её в госпитале. В это время как раз там находилась моя тётя». После того, как Ролина выписалась, я попросил её не прекращать исследования сферы. «Это всё?» — с сомнением проговорила Алита. «Конечно нет». Спокойно проговорил гвардеец. На фестивале сыра я увидел сестру Ролины, которую та воспитывала, когда они остались без родителей. Это она продала нам сыр из Мириполоса. Сыроварня принадлежит их бабушке. «Помнишь?» Помню. Нахмурилась принцесса. Рыжая девушка. Да, они удивительно похожи. Когда в мире Поласе произошла трагедия, я сразу отправил Ролине письмо, в котором сообщал, что видел её сестру в столице. Это должно помочь ей с поисками. Ну или, по крайней мере, она будет знать, что сестры в городе не было. Кристофер выпрямился. Ты довольна? Алита какое-то время теребила в руках края конверта и молчала. «Можешь прочесть письмо», — предложил гвардеец. «Зачем?» — нахмурилась принцесса. «Теперь я всё знаю. Мне спокойно. Просто... Я не знаю даже, что на меня нашло. Я так разозлилась!» Мне знакомо чувство ревности. Гвардеец взял конверт из её рук и перевернул печатью вверх. «Когда ты прочтёшь письмо, то больше не будешь злиться. К тому же в нём наверняка будет что-то о сфере». Драконица тут же наколдовала магический огонёк. Яркий светло-голубой шар плавно покачивался в воздухе, испуская холодное свечение вокруг себя. Алита распечатала конверт и, достав несколько листов, принялась читать. «Дорогой Кристофер, я благодарна тебе всей душой за то, что ты написала моей сестре. К счастью, мне удалось её отыскать. Вместе с остальными работниками фермы она укрылась в Эрте. Местный патруль спас их от нападения кровавых драконов. Я не нахожу себе места от мыслей, что моя дорогая сестра могла погибнуть по дороге домой. Сейчас мы с ней снова в Верентисе. Снимаем тот же дом рядом с Руфусом и Лизеттой. Я побывала в Мереполосе. Целого города больше нет. Осталось лишь пепелище да покосившееся здание. Как мне удалось выяснить, Ирэн, моя дорогая бабушка, погибла за несколько дней до нападения. Наша сыроварня оказалась в числе тех мест, на которых совершили первые нападения. Мы сестрой оплакиваем её. Она сделала для нас так много. Но перейдём к делу. Я активно занимаюсь исследованием той странной сферы. После событий в мире Полосе могу с уверенностью сказать, что это портал. Кажется, что через пару дней стенки сферы истончатся и пропадут вовсе. Даже сейчас они тускнеют. Сейчас сфера надёжно охраняется. На стене, которую возвели вокруг неё по твоему приказу, вырезали множество охранных и блокирующих печатей. Возможно, именно по этой причине она стала терять энергию. Норман предполагает, что вампиры получили в Берентисе всё, что хотели, и оставили город. Теперь подземные туннели переделывают под нужды города. Когда я была в Миреполосе, Мне удалось побывать на главной городской площади, где открывался портал. Там образовался кратер. В центре найдено каменное основание какого-то здания. Это диск примерно в 50 ярдов в диаметре. Он сделан из аметиста, а на поверхности высечено множество печатей. Я сделала копию для тебя. Эти символы я поместила на отдельный лист, но не обводила восьмигранниками, чтобы не активировать. Кстати, это поразило меня больше всего. Именно восьмигранником были обведены руны. Такая техника давно не используется из-за сложности. Помимо прочего, местами эти фигуры имеют общую грань. Я также отметила для тебя две печати, которые умещались под одним восьмигранником. Такого я ещё не встречала. Быть может, в Королевском университете знают о таких технологиях. Если не трудно, напиши их мнение. По возвращении в Верентис меня посетила мысль. Когда сфера истончится и исчезнет, под торговой площадью будет обнаружен точно такой же аметистовый диск. Эти камни — ядра порталов. Кто-то когда-то специально разместил их в нашем королевстве. Сомневаюсь, что это были вампиры. Даже их техники некромантии не обладают такой сложностью. Тот, кто сделал это, был поистине гением. Если бы такую пырь существовал, я думаю, что его создания не умирали бы ни от железа, ни от огня. Я продолжу заниматься исследованием сферы. Всё свободное время буду проводить в библиотеке. Но сейчас у меня почти нет выходных. Лаборатория, в которую я устроилась по твоему совету, перешла на производство кифии и альбиумского зелья. После атаки на столицу все запасы были отправлены в Айрендел. Городской совет срочно заказал новую партию, чтобы пополнить склад. «Мы уходим домой, только чтобы поесть и поспать. Иногда меня отпускают по ходатайству Нормана». Городской совет впал в паранойю после бывшего мэра, и теперь они видят в каждом преступлении следы вампиров, а в настенном рисунке или магической печати — некромантию. Так что мне приходится тратить время на проверку сведений в каждом новом уголовном деле. Но зато мне хорошо платят. Мы с сестрой не бедствуем. Лаборатория перешла на почасовую оплату. Я получаю надбавку с каждой из данных в срок партии. А за участие в делах Совета Норман добился мне окладок, как у штатных стражников. Даже должность мне придумал. Консультант сыска. Сначала мне понравилось. Но потом, когда один из стражников написал название должности через дефис, я поняла, что надо попросить, чтобы меня переименовали в специалиста. Постскриптум. С Руфусом и Лизеттой всё хорошо. Я навещала их перед тем, как сесть за письмо. Не переживай. Береги себя в это опасное время. С наилучшими пожеланиями, Ролина. Алита подняла на него взгляд. «Крис!» Тихонько позвала она, но гвардеец уже уставился на печати. Он пытался вспомнить, видел ли он где-то нечто похожее. Так много соединённых вместе рун. Печати походили не на письмена, а на сложные формулы, одна из которых переходила в другую. Сфера под Верентисом и есть портал. Об этом говорили ещё летом когда обследовали тоннели под городом. Вероятно, такая же сфера под землёй должна быть и под Мериполосом, а теперь от неё остался аметистовый диск. Что ж, выходит, под садом в Королевском дворце было спрятано то же самое? Что там говорил Себастье на порталах? Они расположены во всех древних городах. Милестина разместила их там. «Кристофер!» Громко произнесла принцесса, привлекая внимание. «Прости, я засмотрелся». Дракон с трудом оторвался от пергамента. «Что?» «Почему она пишет тебе так... неофициально?» «Я бы даже сказала фривольно, будто другу. Это не похоже на рапорт». Драконица вновь прищурилась. «Не похоже, да и не должно». Я не нанимал её, а только предложил продолжить заниматься исследованием сферы за... некую плату. Какую? Которую она получит от твоего брата, если что-нибудь обнаружат. Ролина очень практична. По большей степени её интересуют деньги. Вот как? Прошептала Алита и опустила голову. Её взгляд вернулся к письму. Да, она пишет про деньги в конце. Дело в том, что мне… Нет, не только мне, и твоему брату тоже. Нужно было заинтересованное лицо, которое будет проводить исследования сферы. Ролина отлично подошла на эту роль, поскольку грезит мечтами о славе и научном открытии, а ещё хочет денег. Хм, но почему она пишет тебе, а не Арису? У короля много корреспонденции каждый день. Письмо может затеряться, и важная информация будет прочитана слишком поздно. Или наоборот. Король потратит на письмо своё действительно драгоценное время, а в нём не будет ничего важного. Поэтому ему нужны подчинённые. Такие, как я, Мартин, другие гвардейцы, которые собирают сведения, вычленяют главное и подают в виде коротких рапортов содержащих только необходимое для управления государством. Так что...» Кристофер указал на письмо. «Это более надёжный способ, чтобы не потерять время или не потратить его впустую». «Ясно». Принцесса протянула исписанные листы пергамента супругу. «Прости, я вспылила. Я не должна. Я почувствовала себя обманутой». Всё нормально. Гвардейец убрал бумаги на тумбу. Ревность заставляет чувствовать себя так. Я знаю. Да, твоя бывшая... Речь не о ней. Кристофер улыбнулся, увидев застывшую маску удивления на лице принцессы. Ну как же я могу не ревновать такую прекрасную, добрую и заботливую драконицу? Твоим способностям стихи посвящают. «Скоро песни складывать начнут». но «Ну, нет», — смутилась Алита, — «это вряд ли». «Да, начнут. Я уже слышал что-то подобное в коридорах университета». Подмигнул гвардеец и поднялся. «Хочешь перекусить?» «В три часа утра? Ну а когда ещё? Помнится, ты любила покушать в столь поздний час?» Принцесса хихикнула. Они принялись за еду. Шутили и веселились, рассказывая друг другу истории из детства. И хотя Лита выглядела радостной и больше не упоминала вслух о Ролине, её взгляд всё равно мельком скользил по лежащим на тумбе письмам.